По доброй воле подойдет к микрофону московского радиовещания, чтобы обратиться к немецкому народу с призывом свергнуть Гитлера и его партийную комарилью, после чего наступит мир. Я догадывался, что объявленный на родине мертвецом Паулюс душевно страдает от того, что его семья повергнута в траурную печаль по нему. еще живому, но он никогда не выдавал своих чувств. Лишь однажды спросил меня совсем об ином. Мне известно, что многие из моей армии пытались вырваться из котла группами или даже в одиночку. Какова их судьба? Может быть, вы что-либо знаете о них? Знаю. Из сообщения берлинского радио мне известно, что из Сталинграда сумел вырваться только один опытный и выносливый фильтфебель. он был принят гитлером в ставке даже награжден но вскоре умер истощенный переживаниями вы значит слушаете берлинское радио почти ежедневно а ваше радио извещало берлин о том что я жив нет Паулюс не стал продолжать разговор и наверное даже понял что после такого радиооповещения Развеется миф, созданный о нем пропагандой Геббельса, а положение его семьи может ухудшиться, но все-таки душевный надрыв в нем прорвало. Меня возмущает, что по мне отслужена панихида, сам фюрер не постыдился утешать мою семью, которой назначил высокую пенсию, от имени генералитета на мой пустой гроб были возложены дубовые листья к рыцарскому кресту, но... Ах, моя бедная жена! Ну, ах, мои бедные дети и внуки! Продолжение разговора возникло по моей инициативе через несколько дней, хотя беседу я начал издалека. Мне помнится, что Август Шлегель, знаменитый немецкий поэт и большой друг мадам де Сталь, был женат на Софье, дочери профессора богословия Генриха Паулюса. Разве не так? — Откуда вам известно это родство? — А ваша жена, Елена Констанция, из валашского рода бояр Розетти Солеску, имела родственные связи с теми Розетти, что служили в Петербурге еще до революции, ведь так? — Удивлен, — отвечал Паулюс, — кто вы? — Не скрою, я офицер еще старого русского генштаба. И работал в разведке давным давно когда вы фельдмаршал лишь начинали свою офицерскую карьеру в армии кайзера из сада хорошо благоухало созревшими фруктами в окне кильи фельдмаршалла виднелись звонницы древнего суздаля искосы посматривая на меня паулюс ожидал продолжения разговора поверьте Я прибыл не ради вытягивания из вас каких-либо данных военного порядка, дабы провоцировать вас на отступление от пунктов присяги, я предлагаю иное Паулюс очень подозрительно спросил меня, что же именно вы можете предложить мне? Сейчас чудесная погода. Следует немного развеяться. Прогулка в лес за грибами, надеюсь, освежит вас. Воюя с Россией, вы, наверное, так и не видели настоящего русского леса. «Позволено ли Адамсу сопровождать меня?» «Адамс нам не помешает», — отвечал я. На стареньком газике...